суживая чувство братства до тесного круга людей, лично близких, люди обманывают себя, живут тем, что уже минуло, что проходит, и снова мысли мои возвращается к условиям жизни рабочих. Там уже и в жизни на каждом шагу это чувство братства, не фалантропического, христианского порядка, заслуживавшего уважения во времена Средневековья, теперь отвратительного и лицемерного, живо и является творчеством.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 Примечание редакции. Пусть Ясик будет хорошим, здоровым и послушным и поцелуй дорогую мамочку от Фелика и изо всех сил обнимет ее. Пусть Ясик поцелует Яника, Марльку и папу Яника и скажет, что Фелик здоров и вернется. Твой папа Фелик. Яник, сын Стефана... Братман Брадовского, видного деятеля СДПИЛ, потом члена ВКПБ, советского дипломата. Марылька Мария Братман, мать Яника. Примечание редакции. Альдони Эдмундовне Булгак. Десятый павильон Варшавской цитадели, 3 марта 1914 года.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 Они становятся кровью и плотью и приобретая силы. И неоднократно, думая о последних моих годах, сколько уж лет, когда я перестал непосредственно и постоянно жить повседневной жизнью рабочих, я вижу, сколько сил и крепости из-за этого я потерял. Филипс Адмундович Дзержинский имеет в виду годы, проведенные в тюрьме, ссылке и эмиграции,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 и отсиживать его. Твой Феликс Софья Сигизмундовна Дзержинской 10 павильон Варшавской цитадели 3-5 мая 1914 года Зося, моя милая, эта неделя полна впечатлениями. Позавчера я получил твои письма от 22 апреля и 8 мая.